Через несколько минут, показавшихся выведенному из равновесия Дориану бесконечными часами мучений, на его плечо легла очья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся. «Дориан», — промолвил лорд Генри, — «я думаю, надо им сказать, чтобы они прекратили охоту, продолжать ее просто неприлично». «Я бы следовало навсегда прекратить», — ответил Дориан с горечью. «Это такая жестокая...» Отвратительная забава. Скажите, а тот человек, он не решался договорить вопрос до конца? — К сожалению, да. Весь заряд дроби угодил ему в грудь. Смерть, должно быть, наступила мгновенно. Пойдемте в дом, Дориан. Они направились к главной аллее, ведущей к дому, и почти все расстояние прошли молча. Наконец Дурян глянул на лорда Генри и сказал, тяжело вздохнув, «Это дурное предзнаменование, Гарри! Очень дурное!» «Что именно?» — спросил лорд Генри. «Вы имеете в виду этот несчастный случай?» Ну, дорогой мой друг, что тут поделаешь? Убитый был сам виноват. Кто же становится под выстрелы? И, кроме того, мы-то тут при чем?» Для Джеффри это, конечно, ужасно, я не спорю, дырявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок, а между тем это неверно. Джеффри стреляет очень метко, но не будем больше говорить об этом. Нет, Гарри, это дурной знак. Я чувствую, что случится что-то ужасное. Может быть, даже со мной... Добавил он, проведя рукой по глазам и поморщившись от сильной головной боли. Лорд Генри рассмеялся. «Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели из-за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну, а предзнаменование, вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников, для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради Бога, что может с вами случиться, дарян У вас есть все, о чем только может мечтать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами. А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете. Не смейтесь, Гарри, я не лукавлю. Злополучный крестьянин, которого так что убили, счастливее меня. Смерти я не боюсь, страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О, Господи! Разве вы не видите, Гарри, что там, за деревьями, кто-то прячется, что он подстерегает меня? Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке, и сказал с улыбкой, «Да, вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас развенчаны нервы, мой милый. Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город».